Хотя Хан Сень пока не знал, на что оно способно, но взял его и поблагодарил старейшину. Но парень понимал, что это не простая награда, это было своеобразным предупреждением. Хотя старейшина сказал это невзначай, но Хан Сень понял, что тот намекал на то, что знает о каждом его шаге. Он даже знал, что юноша прислал духа, которая помогала Лин Мэй Эр. «Когда гены ядро Мэ Эр станет суперкласса, ты получишь больше наград. ядро это ничто». После этого старейшина махнул рукой, дав понять королю змей, что ему пора проводить Хан Сеня. Когда юноша вышел, то ощутил, что весь покрыт холодным потом. Этот старейшина был намного сильнее Гу Чен. Если бы он захотел убить Хан Сеня, то юноше вряд ли удалось бы спастись».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 Теперь Хансень понял, что Шафей была шурасом. Но юная девочка была человеком, так как она использовала гены ядро. Немногие могли объединить эти две расы. Хансень знал, что за ним охотилось новое сообщество.